Глава 3. Марвел, у меня складывается ощущение, что за этим месяцем ты напрочь позабыла, как пилотировать. Раздался грозный оклик капитана Фрайберга. Заплатка направлялась к специально построенной на материке площадке, что расположилась между двумя пристыковочными мачтами. Марвел старалась как можно плавнее опустить судно при заходе на посадку. Разумеется, она не забыла о зауправлении дирижаблем, да и Ликанов рассказал о новшествах. Для получения дополнительной подъемной силы использовались выдвижные крылья, а для создания тяги на судно были установлены мощные винты. Уникальный легкий и сверхпрочный материал, которым был обшит корпус, мог выдержать не только сильный удар, но и оружейный залп. Но все же вертикальную посадку дирижабля Марвел осуществляла впервые, поэтому нервничала. Прекрати мечтать и займись консолями, вновь прикрикнул на неё капитан. Спохватившись, она перевела консоли в горизонтальное положение, а механик занялся шасси и выдвижной воздушной подушкой, закреплённой под днищем гондолы и позволявшей смягчить посадку. Эрик отошёл от второго пилота и теперь ругал замешкавшегося механика. Василий Корнев учился, как и Марвел, на четвёртом курсе, только на факультете классических механизмов. Чтобы попасть на заплатку, юноша прошёл жёсткий отбор у Ликановой Фрайберга. Невысокого росточка, светловолосый и улыбчивый парень ей сразу понравился, особенно тем, что был полной противоположностью бывшему механику Чайке, предателю Яну Манкину. Марвел и Корнев обменялись друг с другом понимающими взглядами. К новому способу посадки с сложным механизмом добавился порывистый ветер, который не позволял заплатке быстро приземлиться. Наконец, судно коснулось поверхности площадки. Винты какое-то время работали, снижая обороты, а Марвел закрепила рычаги управления и перевела дух. Спустя четверть часа команда дирижабля разместилась в ожидавшем их таксомобиле и направилась в город. Ликанову, как всегда, нужно было закупить кое-какие материалы и заказать детали в местной лавке жестянщика, а ещё забрать корпуса для новых хронометров. Начальник полиции перед отъездом уведомил Марвел, что через неделю должны быть готовы 12 ловушек-отражателей. Именно такое количество студентов было в первой группе первокурсников, с которыми магистр Уэлч отрабатывала практические навыки. Только о каких технических новинках могла идти речь Если первочки с трудом укладывались в 10 минут, отведённых на подзарядку артефактов, и многие заклинания ещё не знали. Нет, Марвел не роптала. Она понимала, что такова плата за её возвращение в академию. Да и на что ей жаловаться? Интересная учёба, новая работа магистром, рядом умный и любящий мужчина и друзья, устроившие вчера в честь неё вечеринку. И вот теперь полёт на заплатки, по которой Марвел уже успела соскучиться. Только капитан дирижабля Эрик Фрайберг изменился. Его всё раздражало: и учебные полёты, и ошибки пилота с механиком, и даже шутки магистра Леканова. Наверняка это связано с тем, что Эрик не хотел возвращаться в академию, но особого выбора у него не было. Во встреч с сестрой ему отказывали, а до конца учебного года и получения диплома оставалось несколько месяцев. Наконец, мобиль остановился возле вывески «Лавка жестянщика. Мьявиль и сын». Эрик обратился к Марвел, указав на соседнюю кондитерскую. «Сходи вместо меня в кулинариум. Адептки по старой памяти передали список, но это в последний раз, когда я согласился. Пора заканчивать с этими глупостями». Эрик протянул Марвел лист, заполненный аккуратным почерком, и деньги. А сам в компанию Ликанова и Корнева ушёл в лавку жестянщика. Она не разозлилась на приказ капитана. Почему бы и не помочь сакурниццам? Да и любопытно посмотреть на этот кулинариум, где Ликанов покупал Арту пирог с почками. Марвел вошла в кондитерскую с яркой вывеской Маркизы. Миновав зал с выпечкой, направилась к витрине со сладостями. И застыла с открытым ртом, потерявшись в обилии лакомств и восхитительных ароматов. Она и раньше не отказывала себе в удовольствии отведать кулинарные шедевры, особенно когда приходилось изображать на задания обеспеченных дамочек. Гильдия сыщиков хорошо оплачивала расходы своих детективов. Вот только у неё никогда не было времени внимательно рассмотреть красивые пирожные или клубнику в разноцветной глазури. Раньше, заходя в подобное заведение, детектив Вик лишь делала вид, что наслаждается десертом. Она должна была следить за объектом или вслушиваться в чужой разговор. Теперь она беззаботно болтала с пожилым кондитером, который угощал девушку новинками, и сознанием дело рассуждал, что соль придает горькому шоколаду некую пикантность, а клубнику перед употреблением лучше обмакнуть в нежнейшие взбитые сливки. Марвел любезно предложили всё это попробовать, а ещё отведать столичную новинку жареный зефир. Пока она смаковала лакомства, ей упаковали пирожные для студента Академии. Лишь когда с улицы раздался громкий звук клаксона, а в дверях возник недовольный Фрайберг, Марвел поняла, что час пролетел незаметно. Эрик забрал у сокурсницы многочисленные свёртки и передал водителю Тот сложил их в багажник поверх деталей, завёрнутых в промасленную бумагу. Тут же лежали коробки с хронометрами и инструменты. А где Ликанов с Василием? Заозиралась Марвел. Задержались. Сейчас подойдут. С раздражением ответил Эрик. Он отвернулся, достал трубку и закурил. Она не помнила, чтобы раньше студент увлекался подобным. Но раньше у Эрика была совсем другая жизнь. А может он вспомнил, как сам в прошлом году покупал в кондитерской пирожное для магистра Клер? Марвел задалась вопросом. Неужели те с не замечала, что брат в неё влюблён? Скорее всего, именно их неожиданное родство изменило некогда добродушного и открытого Фрайберга. Тот юноша из Чеса вместо него появился колкий, раздражительный и хмурый принц Алан. Марвел наблюдала за Эриком со стороны. Даже движения стали порывистыми и нервными, а черты лица обострились. Сейчас студент особенно походил на своего дальнего родственника Райнера Морgana. Выкурив трубку и сплюнув на землю, Эрик занял место рядом с водителем и захлопнул дверцу, словно отгородился от мира. Водитель помог Марвел сесть в салон мобиля, а вскоре подоспели Ликанов и Корнев. Молодые люди своими шутками хоть как-то разрядили напряжённую обстановку. Обратный полёт на заплатки прошёл всё в той же нервной атмосфере. Леканов пытался шутить, и это наожественно выдал членом экипажа одинаковые новые гогглы с тройными стёклами. Цветные линзы дальнего и ближнего видения легко менялись, затемнённые стёкла для ночного обзора откидывались наверх. Очки были удобными, но выглядели необычно. С лиловыми стёклами и круглой оправой, по форме напоминавшей большие гайки. Точно такие же гогглы магистр Рание преподнёс декану Моргану и Арту, тем самым закрепив за ними почётное звание членов команды заплатки. Но даже шутливый ритуал награждения не смог изменить настроение Фрайберга. До конца полёта тот по-прежнему ворчал и придирался к пилоту и механику. Подлетев к острову, дирижабль пристыковался к нижней арке причальной башни. Глеб с Корневым первыми покинули борт. А Эрик задержался, проверяя приборную панель. И Марвел решилась на откровенность. Что она в конце концов теряет, если поговорит с другом и попробует растопить в его сердце лёд? «Эрик, я понимаю, как тебе тяжело», — начала она. «Понимаешь», — усмехнулся капитан и обернулся. Адептка Уэлчу знала чужие тайны и теперь полагает, что кому-то нужна её жалость, Я была в подобной ситуации. Попыталась возразить Марвел. Да что ты? Эрик подошёл и схватил её за руку. Ты была в роли изгоя, лишилась наследства, училась в замке, который некогда принадлежал твоей семье. Твой отец был безумцем, а мать убийцей. Ты не имела возможности встретиться с близким человеком и помочь ему. Марвел каждой клеточкой чувствовала и боль, и злость собеседника, и понимала правоту брошенных ей язвиц слов. Она знала, что испытал юноша, для которого простая и понятная жизнь закончилась в один миг. Возлюбленная оказалась шпионкой, а прежние друзья предпочли держаться в стороне, из-за магического договора они боялись заболтнуть лишнего. Тем не менее, Марвел возразила: У меня не было возможности помочь близкому человеку, потому что он умер. Но если бы я могла что-то изменить, что бы ты сделала? Эрик внимательно всматривался в её лицо, словно ожидал подсказки, которая разрешит его проблемы. Он нетерпеливо встряхнул Марвел за плечи. Что бы ты сделала для самого близкого человека? Всё. Честно призналась она. Эрик кивнул, отпустил её руку и отвернулся. А Марвел поняла, что разговор окончен и задушевной беседы не получилось. Она направилась к выходу, но вслед донёсся сдавленный голос Фрайберга. Мне позволили с ней увидеться дважды, и я бы всё отдал, чтобы помочь. Полагаю, они будут держать её несколько лет в заточении, пока не выудет всю информация. А потом потом избавиться». Не нужно было уточнять, о ком идет речь. Эрик говорил о своей сестре, принцессе Августе, которая являлась шпионкой Ингвальда, превратившись из законной наследницы трона во врага. «Может, еще раз поговорить с Берком или Алитаром?» — предложила Марвел. «Думаешь, я не пробовал?» — вскрикнул Эрик. Император был любезен. Но так официально и не признал Насте с наследниками Агнуса. Берг же. Он ручная зверушка правителя. И ведь у них ничего нет против нее, понимаешь? Убийства не доказаны. Агенты и связные не признались в том, что она... Эрик запнулся, а Марвел про себя закончила фразу. Она создала в Академии агентурную сеть и была куратором Ингольда. Да, улики лишь косвенные, но для императора Альтара этого достаточно, чтобы заточить принцессу в темницу. А ведь именно детектив Вик вычислила шпионку Клер. Марвел всего лишь выполняла задание в качестве наёмной сыщицы, но Эрик вряд ли простит, если узнает правду. Эх, зря она затеяла эту беседу. У каждого своя правда. Не атаки в Глеба и Дикана Моргана, а не друзья, напоследок посоветовала Марвел. У меня больше нет друзей. В этом мире каждый сам за себя, резко ответил капитан. Спасибо за попытку поговорить по душам, но впредь прошу больше этого не делать. Я ясно выразился, Лира Уэлч. Всё предельно ясно, капитан Фрайберг. Ответила Марвел и покинула дирижабль. Может, Эрик и прав, так будет лучше. Никто не поможет ему справиться с собственными демонами, и никто не разделит с ним его боль. Еле не знать леди по рождению, которой пришлось примерить на себя разные роли от подавальщицы в таверне до сыщицы и адептки. А каково быть сыном по витухе и внезапно узнать, что ты наследный принц? Повернись, жизнь иначе на месте императора Алитара мог оказаться Фрайберг. Входя в учебный цех, Марвел постаралась выкинуть из головы неприятный разговор с капитаном. Её ждало другое, не менее суровое испытание. Магистру Уэлч предстояло провести первое практическое занятие для группы первокурсников и желательно не опозориться. 12 адептов первого курса факультета магической механики сидели за широкими длинными столами в цехе для практических занятий и ждали от новоявленного магистра Уэлч откровений. Марвел изучали и оценивали. Она представилась и коротко рассказала о плане занятий. Всё это они успели обсудить с Райнером и Пирсом до обеда. С Германом пришлось сотрудничать, ведь их занятия были связаны Сначала магистровой ЛЧ должна была отработать с адептами практику наполнения кристаллов энергией, сайт нося с магической шкалой Стерлинга. А на втором этапе магистр Пирс научит студентов правильно встраивать артефакты в приборы и устройства, применяя заклинания и вплетая схемы. Можно вопрос. Обратился к ней темноволосы юноша. Кажется, Марвел видела его осенью в компании Томаса Грина, брата Талувы. который считал адептку Вэлч выскочкой. «Слушаю вас», — кивнула она. «Насколько я знаю, вы в Академии без года недели, а до этого прошли лишь домашнее обучение. Чему вы можете нас научить?» Студент, вызывающий, усмехнулся и обвел взглядом сокурсников, ища поддержки. Марвел услышала несколько одобрительных смешков. «Ваша фамилия?» Адепт Коллинс. Майл Коллинс высокомерно ответил адепт и добавил: "Мой отец. Меня не интересует, кто ваш отец". Перебила Марвел Юношу, вспомнив, как точно так же на экзамене заявил об отце министр Томас Грин. "В академию принимают не за чужие заслуги, а оценивают ваши собственные. Хотя у аристократов есть преимущество при поступлении. Подойдите ко мне, Адепт Коллинс". Юноша громко хмыкнул и неторопливо направился к преподавательскому столу. Марвел поборола волнение. На всякий случай вспомнила, как в её последнем деле главным подозреваемым в убийстве дочери высокопоставленного горожанина оказался опасный маньяк, племянник мэра города. Хуш, если ей удалось одолеть безумного убийцу, то с высокомерным студентом она как-нибудь справится. Марвел достала из коробки небольшой кристалл и попросила адепта Выберите один для себя, пожалуйста. Колинс вытащил из средней величины прозрачный камень. Кристалл заискрился под лучами заглянувшего в окно цеха послеполуденного солнца. Марвел выдрузила на подставку свой камень и жестом пригласила студента присоединиться. Остальные ученики приподнялись со своих мест и вытянули шеи. Полагаю, у вас нет проблем с теорией. Ректор Стерлинг отлично читает курс об энергетических накопителях и правилах передачи кристаллам магии. Студенты закивали. Кто-то произнёс: "Так и есть". А Марвел продолжила: "Раз теорию вы знаете, займёмся практикой. Мы с Adeptum Коллинзом наполним кристаллы энергией и запечатаем артефакты заклинанием по шкале Стерлинга под зарядку в две октавы. Мы что Создаём простейшие артефакты для бытовых приборов, высокомерно фыркнул Коллинс. Вообще-то я уже заряжал накопители для телеграфонов. Значит, с этим заданием вы легко справитесь, заметила Марвел. В чём тогда смысл упражнения, раз это легко? Что вы хотите проверить? высокомерно уточнил один из адептов. Прежде чем приступить к более сложным заданиям, Мне необходимо определить ваши навыки. Заодно и отвечу на вопрос о моём опыте. Что ж, начнём. Марвел посмотрела на адепта, тот кивнул в знак готовности и поднял ладонь к кристаллу. Обычная практика для большинства магов. Она и сама любила дотронуться до камня пальцами, чтобы почувствовать, что называется в коже фактуру, ауру, войти в резонанс. Но она могла передать энергию накопителю, и не касаясь его. Адепт Коллинс прикоснулся пальцами к кристаллу, а она ощутила прохладу. Маленькие капельки воды устремились к камню кружа брызгами. Коллинс оказался магом воды и довольно-таки сильным, раз быстро призвал стихию. Марвел понравилось увиденное, и она сосредоточилась на своём накопителе. С кончиков пальцев Сорвались жёлтые искры, тонкими иглами они вонзались в поверхность кристалла, настойчиво проникая внутрь, к сердцевине. Марвел чувствовала стихию огня, ощущала связь с камнем, энергия свободно перетекала в артефакт. Несколько месяцев, проведённых в академии, позволили ей отточить навыки, а подсказки Фрайберга и Райнера помогли сократить время, необходимое для подзарядки кристалла. И спустя полторы минуты прозрачный камень вспыхнул желтоватым свечением, впитав в себя огненную энергию, а Марвел, произнеся про себя слова заклинания, запечатала артефакт. А затем положила ладони на каменную столешницу, усмиряя свой огонь. Ух ты! раздался восторженный шёпот студента, который перегнулся через стол, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Ничего себе! Присвистнул другой адепт. Марвел благодарно улыбнулась зрителям и повернулась к Колинзу, наблюдая за тем, как он не может выполнить задание. Ему легко удалось призвать стихийную магию, но теперь никак не получалось наполнить энергией кристалл. Брызги воды каплями оседали на поверхности камня, а затем медленно стекали на столешницу, не проникая в сердцевину камня. И ещё через 3 минуты от честных усилий Сколинза спала спесь, и он помрачнел. Протяните невидимый луч от своего сердца к сердцу камня. Работайте так, словно кристалл живой организм, подсказала Марвел. Привлеките ментальную магию. Прикажите стихии наполнить камень. Добавьте заклинание взаимодействия с неживыми предметами. Адепт покосился на магистра на секунду, ослабив контроль. И брызги вмиг разнеслись по комнате. Студенты, сидевшие за первым столом, зафыркали, получив неожиданный водный душ. Колинс тут же призвал стихию, и искрящиеся капли вновь окутали камень. Закусив нижнюю губу, Adept сосредоточенно смотрел на кристалл. Вероятно, он всё же воспользовался советом магистра, потому что вскоре капли преобразились в острые голубые иглы. Они робко проникли в накопитель, наполняя его энергией. Достаточно, произнесла Марвел, заметив, как ровное серебристое свечение окутало кристалл. А теперь отзови стихию, иначе накопитель взорвётся. Эти кристаллы не предназначены для большого вброса энергии. Адепт прошептал заклинание запечатывания, а затем прикрыл веки и сложил ладони вместе, успокаивая свою стихию. Спустя минуту Колинс выдохнул с облегчением. На столе красовались два небольших кристалла, жёлтый и серебристый, превратившиеся по воле магистры и Adept в артефакты. "Здорово", воскликнул один из учащихся. "Молодец, Мэл", подбодрил друга второй. "Неплохо. Вам потребовалось 8 минут", сообщила студенту Марвел. "Возвращайтесь на место". Парень довольно улыбнулся, приняв похвалу, и направился к столу, но кое-о чём вспомнил. А вы за какое время подзарядили свой кристалл, магистр Вельч? Полторы минуты, подсказал светловолосый студент, который держал в руках хронометр и не отводил от магистра восхищённого взгляда. Мне бы так. У вас тоже всё получится, раз у меня получилось, ответила Марвел. Именно в этом и состоит моя задача научить вас быстро и правильно заряжать артефакты, применяя нужные заклинания. Вы же огненный маг, а это такая редкость, поэтому вам всё легче даётся, предположил сосед Колинза. Декан Морган и магистр Пирс воздушные маги, но они, как и я, тратят на подзарядку сложных артефактов менее 2 минут. А теперь, что касается моего домашнего обучения, о котором вы ранее спрашивали. Как видите, навыки и опыт позволили мне поступить сразу на четвёртый курс. Свои теоретические знания я подтвердила, сдав экзамены. А практические занятия. Разве можно самому освоить артефакторику и разобраться в механике? Поинтересовался один из студентов на первом ряду. Он рассматривал магистра словно она была одним из редких экспонатов этого цеха. Я призналась отцу, что мечтаю стать артефактором, когда мне не было и 10. Начала рассказ Марвел. Мне повезло. Отец нанял преподавателей. Каждый день я практиковалась, запоминала схемы и заклинания. А когда впервые прочитала о магической школе и опытах профессора Стерлинга, самостоятельно отработала все практические упражнения. Обучение это не задание академии со строго отведёнными часами на теорию и практику. Учёба это желание познать нечто новое, работать над собой ежедневно, совершенствовая природные данные, добиваясь новых вершин. Если вам самому не интересно или лениво учиться, никакие преподаватели не помогут. С теорией понятно, можно прочитать учебники, но как быть с практикой? Вдруг вы в чём-то ошиблись, что-то сделали не так. Нетерпеливо перебил Марвел, светловолосый адепт. Для этого были наставники, мои домашние учителя, чтобы подсказать, направить. Разумеется, ошибки были. У меня многое не получалось. А сколько кристаллов было загублено, знает лишь мой отец, который оплачивал счета на покупку редких камней, которые в то время добывали только на руднике в Белаве. А как ругались мои наставники? Усмехнулась Марвел, вспомнив детство, бесконечные опыты и строгих учителей. В то время артефакторика и магическая механика только развивались, тем интереснее было добиваться результатов. У всех будет результат отличный, если с 10 лет практиковать, пробормотал один из студентов, но его все расслышали. А многие из нас только в академии приступили к изучению азоф-артефакторики и теории Стерлинга. Согласитесь, ничто вам не мешало изучать эти предметы раньше. Наверное, этим я и отличаюсь от вас. Марвел обвела взглядом учеников, замечая, как с лиц некоторых студентов сходит спесь. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос о домашнем обучении и опыте. Да. Ответили. Спасибо. Послышался хор нестройных голосов. Марвел выдохнула. Кажется, первый раунд она выстояла. Тогда переходим к практике. Сейчас каждый из вас возьмёт из коробки кристалл и под моим руководством превратит его в энергетический накопитель. Не торопясь, шаг за шагом, следуя наставлениям. В этот момент к ним подошёл Герман Пирс. Несмотря на былые разногласия, сейчас Марвел чувствовала его поддержку. Сегодня домашнее задание у нас с магистром Пирсом будет общее, сообщила она студентам. Совершенно верно, подтвердил Герман. На моём практическом занятии мы соберём простые механизмы. Балванки уже заготовлены, поэтому много времени это не займёт. А затем я покажу, как встроить заряженные на этом уроке кристаллы-накопители в механизмы и определить назначение работы артефакта. А что за болванки? Куклы? Брезгливо поморщился адепт Коллинз. «Смастерите то, что вам по вкусу и на что хватит умений и фантазии», — ответил Пирс. «Мой механизм будет в комнате убираться и приносить из столовой еду», — заметил краснощекий парень-сосед Коллинза. Несколько человек фыркнули, кто-то крикнул. «Да какая тебе еда, пухлый! Лучше кукла за тебя пусть ест!» Марвел не удержалась от улыбки, а Пирз добавил: "Не уверен, что у вас Адепт Хомрик хватит знаний для создания подобной механики. Но с назначением созданных вами механизмов мы определимся позже. А сейчас прошу следовать рекомендациям магистра Уэлч". Герман отошёл, чтобы не мешать, а Марвел передвинула на край стола коробку с кристаллами и обратилась к студентам: "Прошу, разбирайте". Через час, а именно столько длилось практическое занятие по зарядке артефактов и усвоению цепочки заклинаний, Марвел перевела дух. Для первого раза всё прошло не так уж плохо. Они со студентами создали накопитель, попутно вспомнив теорию и обсудив свои действия. Ей очень пригодились те записи, которые передал Райнер. А в конце занятия лорд Морган спустился из рубки, решив поддержать любимую адептку. Судя по довольной улыбке, нареканий у декана к магистру Уэлч не было. Когда Герман Пирс приступил к своей части практикума, Райнер увлек Марвел в удаленную часть коридора. Он притянул девушку к себе и поцеловал. — В восемь у нас совещание у Магнуса, а в девять я буду у тебя. — Рай, я же просила! — возмутилась Марвел, освободившись из объятий. А если нас увидит кто-то из адептов? Что они обо мне подумают, что ты не можешь устоять передо мной? игриво подсказал декан. Марвел изумлённо смотрела на некогда хмурого Райнера и не узнавала его. Сейчас он напоминал мальчишку. Улыбался, глаза светились любовью, а в голосе сквозила нежность. Марвел была более сдержана на проявление чувств. Видимо, сказывалась работа сыщицы, привыкшей скрывать эмоции. Да и пребывание в стенах академии не располагало к тому, чтобы открыто отвечать на поцелуй наставника. "Пожалуй, я пойду". Она направилась по коридору в учебный корпус, но затем вспохватилась. "А давай назначим свидание в парке. Не хотелось бы столкнуться в гостиной с Лирой Грин. В парке, так в парке". Райнер нагнал возлюбленную и вновь привлек к себе. «Не могу тебя отпустить. Очень скучаю». «Я тоже, Рай. Я тоже». Как бы Марвел не хотелось остаться в кольце сильных рук, все же пришлось на время попрощаться. У Моргана по плану были индивидуальные занятия с адептами, а ей предстояло засесть за учебники. Исходя из плана, составленного деканом и ректором, Необходимо сдадать два экзамена и три зачёта. Что ж, учиться ей не привыкать, тем более пока есть время. Вскоре она приступит к поискам тайной лаборатории Агнуса, тогда уже будет ни до учёбы, даже ни до поцелуев. Хотя, если они с Райнером займутся поисками вместе, то от поцелуев можно и не отказываться. Марвел так погрузилась в чтение конспектов, что не заметила, как стемнело. Неужели она пропустила свидание с Райнером? И в гостиную лишний раз не выйдешь. Лулу пригласила на чай Финеру Пламс. Марвел присоединиться к чаепитию не предложили. Может, и к лучшему. Ей некогда слушать сплетни и восхищаться фарфором из домашней коллекции Лиры Грин. Марвел отложила учебник, раздумывая, как лучше выбраться из комнаты. В этот момент услышала стук в потайную дверь. Настойчивый стук повторился, и Марвел подошла к стене. Она откинула створку трильяжа, вдавила в стену кирпич и на всякий случай взяла увесистый подсвечник. Дверца приоткрылась. Марвел замахнулась, а на пороге комнаты возник Райнер Морган в сопровождении Арта. Мужчина притянул любимую студентку к себе и увлёк в кладовку, а кот забежал в спальню. Ну как же он там Хотела возмутиться Марвел, но не успела. Райнер поцеловал её. Решив, что в худшем случае Арт обнаружит Лира Грин, в лучшем кот поваляется на её постели, Марвел положила подсвечник на стол и ответила на поцелуй. Они с Райном вели себя словно юные адепты, уединяясь в укромных местечках. У неё никогда не было подобных отношений. А единственный серьёзный роман, что случился несколько лет назад с одним из подозреваемых Мог закончиться для детектива Вик плачевно. Но вспомнив, каким образом Лер Морган проник в комнату, Марвел отстранилась. А как ты вошёл через потайную дверь? В прошлый раз запомнил, как открывается. Осознав, что романтическое прелюдия подошла к концу, Дикан достал из кармана сюртука сложенную карту и разложил на столе. Марвел обратила внимание на кожаную перчатку. которая обтягивала железную руку. Если Райнер это делает ради неё, то зря её ничуть не смущал его протез. Откуда у тебя эта карта? спросила Марвел, когда Морган указал на цветные линии, прерывающиеся в нескольких местах. Нашёл в кабинете Агнуса, когда 7 лет назад мы купили этот замок, пояснил Райнер. Рабочие отметили на ней потайные ходы, обнаруженные при реконструкции помещений. «Вот смотри, здесь основной переход между зданиями, доступный всем. А вот это так называемый подземный лабиринт, вход в него студентам запрещен. Мы закрываем двери магическими замками. Он ведет из учебного корпуса и студенческого к пещерам алхимиков, причальной башне и к ангару мехмагов. Правда, магическую защиту адепты-старшекурсники успешно вскрывают». «Это что за линия?» Нетерпеливо перебила Женни Хамарвил. Это лаз внутри окружной стены, которым я сейчас прошёл, и им никто не пользуется. Видишь, здесь выход к студенческому и преподавательскому общежитиям, к моему, где лазарет, объяснял Морган, и к подсобному помещению, что находится на первом этаже учебного корпуса. Что за подсобное помещение? Долгие годы оно было закрыто. В нём хранится старая мебель и ещё какая-то рухлядь. Там есть запасная лестница. Она ведёт наверх, но вход заколучен досками. Ты поднимался по лестнице? Марвел склонилась над картой, внимательно изучая линии переходов. Райнер отрицательно покачал головой. Нет, только доски снял. Так чего же мы ждём? Выгнула бровь Марвел и свернула карту. Надев очки-гогглы, позволяющие видеть в темноте, она вошла в потайной ход. Райнер, вздохнув, покорно отправился за невестой. Заговорщики тихо продвигались вперёд, проходя внутри крепостной стены. Совершив несколько поворотов, они оказались на первом этаже учебного корпуса, в том самом подсобном помещении, о котором говорил Райнер. С трудом протиснувшись сквозь завалы старой мебели, сомнительной художественной ценности картины, статуи Мраморные обнажённые близнецы, которых красовались в холле, они остановились возле низкой дверцы, прежде заколоченной досками, которые сейчас валялись на полу. Райнер нажал на держатель для факела, как и в прочих переходах замка служивший рычагом, и дверь отворилась. За ней оказался маленький тамбур с железной винтовой лестницей, уходящей ввысь. Совсем рядом слышались голоса. На первом этаже холла комендант Лерк распекал каких-то студентов. Марвел уже собралась подняться, железные ступени под ней заскрипели, а разговор за стеной смолк. Лучше обследовать эти помещения ночью. Сейчас в коридорах и аудиториях могут быть студенты, прошептала Марвел, а Райнер кивнул. Они закрыли двери и вернулись в тайный проход. Интересно, куда вела та лестница? поинтересовалась Марвел уже в переходе. В этой части замка кабинеты Эштона, Арманьяка и Пламс. Комнаты расположены друг над другом, — ответил Райнер. На последнем этаже к кабинету Финиры и Пламс примыкает библиотека артефакторов. Раньше в этих комнатах находились покои принца Агнуса и его личная библиотека. Возможно, этим самым путем принц ходил в башню, куда отселил жену с детьми. — Похоже на то, — согласилась Марвел. Вдавив кирпич в стену, она вошла в маленькую кладовку, примыкавшую к её спальне, и обратилась к Крайнеру. Может, осмотрим бывшие покои Агнуса этой ночью? Берк о них как раз говорил. Этой ночью есть много других интересных занятий. Ни договорить, ни обнять невесту Морган не успел. Раздался крик Лиры Грин. Кажется, секретарь ректора зашла в спальню магистра Уэлча и обнаружила рыжего кота. И как мне теперь вернуться в комнату? Марвел разозлилась на бесцеремонное поведение соседки. Видимо, дверь в спальню придётся закрывать ещё и на магический замок. Пройдём переходом к замку, а там через парк. Сделаешь вид, что пришла с прогулки. Успокоила любимую студентку Дикан и потянула её обратно в потайной ход. Через 20 минут в холле общежития Дикан Морган церемонно прощался с адепткой поцеловав ей руку на глазах у пожилого консьержа. А Марвел достала ключ-медальон и открыла дверь. Она планировала незаметно юркнуть в спальню, но не вышла. В гостиной она застала чудесную картину. За столом важно восседал арт, на шее зверя красовалась белоснежная салфетка, а на фарфоровой тарелке перед ним лежал пирог. Кот сидел на стуле и с аппетитом уплетал лакомство, урча и фыркая. А Талула Грин подкладывала гостю еще один кусок. «Что это?» — невольно вырвалась у Марвел. Лулу обернулась. «Ни что, а кто? Это котик Райнера». «Кого?» «Для вас, декана Моргана», — высокомерно ответила Лулу. «А что котик делает за нашим столом?» Лира Грин закатила глаза. «О, Женет!» точнее завтракет его распорядок дня отличается от нашего а как он здесь оказался наверное я неплотно прикрыла входную дверь когда провожала лиру пламс или вы как обычно её не закрыли пояснила лулу представляете я застала рыжика на вашей кровати бедненький там же такое колючее жёсткое одеяло Он так жалобно мяукал. Марвел не знала, чему удивляться, тому что Лулу бесс церемонно заглянула в её спальню, обнаружив там Арта, или что этот предатель ел из рук конкурентки. Правда, пирог с почками, по словам Райнера, стал любимым лакомством зверя, и сейчас кот дал слабину. Арт уже доел лакомство, и Лулу промокнула рыжую морду белоснежной салфеткой. А теперь я отведу тебя к хозяину. Елеиным голоском сообщила коту Талова Грин. Куда? прохрипела Марвел, а в горле от чего-то запершило. Да и стихия так ни кстатервалась наружу, пришлось сжать кулаки. Неужели она ревнует? Ох, какая же вы недогадливая Лира Уэлч, посетовала Лулу. Я же вам всё объяснила. Это котик Лира Моргана. Днём он спит, ночами ест. Всё никак не получалось его подманить, а э, в смысле пригласить. Кого? Лера Морган? Талула отмахнулась от соседки, которая застыла посредине гостиной. Котика, не понимаю, как вас взяли преподавать. Вы такая несообразительная. У нас с Райнером возникла взаимная симпатия, притяжение. Но декан Морган очень скромный мужчина, такой нерешительный, а его котик нам поможет сблизиться. Симпатия? Притяжение? Выдавило слова Марвел. С чего вы взяли? Арт всё это время высидал на стуле и переводил заинтересованный взгляд с одной девушки на другую, загадочно поблёскивая кристаллам в глазнице. Что же я, слепая? Дикан Морган постоянно оказывает мне знаки внимания, то дверь придержит, то пожелает хорошего дня. Мечтательно улыбнулась Лулу. Но на большее, вы, он пока не решается. А время-то идёт. Вот я и действую через кота, так посоветовала мама. Можно ещё через лучшего друга, но Ллера Эштона не разговоришь, он постоянно от меня убегает. Талова Грин вдруг осеклась. Она явно сболтнула лишнее. Видимо, без маман сложно было не только добиться поставленной цели, но и держать язык за зубами. Значит, вы действуете через кота, повторила за собеседницей Марвел и пожалела Арта. Неважно. Я вам это рассказываю лишь для того, чтобы вы осознали: Лер Морган уже занят. — резко произнесла Лулу. «Брат мне говорил, что у вас были определенные виды на декана. Не знаю, на что вы рассчитывали с такой родословной и весьма посредственной внешностью. Надеяться вам совершенно не на что». Марвел невольно дотронулась пальцами до обручального кольца Райнера, что висела вместо кулона на шее. «А вы знаете Лиро Уэлч?» «Я даже рада, что меж нами состоялся этот неприятный разговор. Я же вижу, как вы бегаете за Лером Морганом. Напросились к нему на факультет магистром. Мужчины, между прочим, не любят навязчивых дам. Ну, раз вы теперь знаете о наших зарождающихся чувствах, прошу не мешаться у нас под ногами». Проведя воспитательную беседу с соседкой, Лулу направилась к выходу. «Котик!» За мной. Арт спрыгнул со стула, но остановился рядом с хозяйкой. Он виновато опустил голову и уткнулся лбом в её ногу. Иди, иди, предатель, проворчала Марвел. Что вы говорите? переспросила Талула Грин, обернувшись. Говорю, и передавайте, передавайте пламенный привет декану Моргону, рявкнула Марвел. Она зашла в спальню. и закрыла дверь на замок. Выпотрошив содержимое шкафа на постель, Марвел скептически осмотрела унылую студенческую одежду и решилась на отчаянный шаг. Она достала из комода ножницы и схватила первую попавшуюся блузу, но совершить опрометчивый поступок и сделать глубокое декольте на серой невызрачной кофточке не успела. Входная дверь хлопнула, Лира Грин поспешно вернулась из гостей, пройдя в свою спальню. Марвел тут же успокоилась и положила вещи в шкаф. Очевидно, что любимый декан быстро отправил на Зойлеву девицу в осваясе. А ночью она проснулась отскрежета. Поняв, что звук раздаётся со стороны окна, поднялась и приоткрыла створку. Арт тут же запрыгнул в комнату. Не явился Что ж ты не идёшь спать к своей благодетельнице? Съязвила она и поскорее закрыла окно, поспешив лечь в постель. Пришёл, разбудил, а мне, между прочим, завтра рано вставать. Арту лёгся хозяйке в ноги, а в громком урчании послышались жалобные нотки. Марвел решила, что надо бы простить кота и пойти на мировую. Она тоже виновата перед ним: сперва приручила, потом бросила. Обедный зверь ранее пережил предательство одного хозяина и смерть двух других. Так что пусть лакомится пирогами у Лиры Грин. Ночевать-то он приходит к ней и к Крайнеру, а может принять предложение Моргона и отправиться к Алтарю. Дело даже не в том, что кровать в комнате узкая, а одеяло колючее, а без поцелуев обходиться с каждым днём всё труднее. Просто долго такой напряжённой конкурентной борьбы она не выдержит.